Алекс стоит в строю рядом с Уиллом. Она облачена в бронежилет и при оружии — автомате и двух пистолетах. Уилл не отходи от Алекс ни на шаг, приказывает Закари. Уилл кивает в ответ, и по взмаху руки предводителя девятки все отправляются вперед. Предрассветная тень ночи и сгустившийся туман не дают военным в полной мере рассмотреть препятствия впереди. Закари идет первым.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 За стеной различимы громкие голоса, и они явно принадлежат не людям с девятки. Нет, Закари не знает голоса всех, но по стилю общения это не его солдаты, а заключенные. Ублюдки рассуждают о дарах, которые получат от Гарсии, и что будут с этими дарами делать. Их интересуют только женщины. Нужно идти на разведку. Закари кивает Уиллу на Алекс и подходит к дыре в воротах.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 а автомат на таком расстоянии скорее обуза, нежели средство защиты. Увидев Зака, бывший заключенный хватает Алекс за руку и притягивает к себе так быстро, что Закари не успевает сделать даже шага в их сторону. Заключённый поворачивает Алекс к себе спиной и прикладывает нож к ее шее, если быть точнее, то к сонной артерии. Одно неловкое движение, оступившийся шаг, вздрагивание руки —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 не даёт отпора и не пытается сбежать или же покарать захватчиков. Заключённые настолько рады улову, что не созревают для столь банального, но важного вопроса. Когда обе машины подъезжают к воде, Зак выводят, и он тут же получает удар по голове. Алекс кричит и бросается к нему. Зак получает еще один удар и впадает в беспамятство на какие-то 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы его и Алекс переправили в тюрьму и закрыли в разных камерах, напротив друг друга».